Глава 14. Ксенос экстремис Телепортация – далеко не точное искусство. Оно опирается на небольшие локальные манипуляции с имматериумом, а ни одну из частей этой реальности нельзя назвать хоть сколько-нибудь предсказуемой, и даже в идеальных условиях все может пойти не так. А уж при выполнении сборта боевого корабля, находящегося под сильным огнем и выкрутившим свои двигатели на предельную мощность, чтобы двигаться как можно быстрее, все с большой долей вероятности пойдет не так. Отряды может разбросать по поверхности, они могут появиться с задержкой или вовсе исчезнуть в полном составе. Иногда, несмотря на все встроенные средства защиты, войска могут материализоваться внутри твердых конструкций и элементов ландшафта, что, естественно, приводит к одной из самых ужасающих смертей. Никого из нас, к счастью, такая участь не постигла. Мы просто материализовались примерно в 15 метрах над землей. Я не знал, было ли это ошибкой со стороны Канитакса или оборудования, или же Магас решил действовать таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность того, что мы окажемся в толще породы, под землей. Какова бы ни была причина, результатом стало то, что мы упали на изрытую поверхность Барсовора к моей гордости, сопроводив это не более чем парой проклятий. Раздался глухой удар керамита о керамит. Это Дерций ударил Гакула ногой в полете. Острый металлический шип со зловеще блестевшим острием торчал из земли и легко пронзил бы библиария при падении. Удар Дерция разбросал бойцов в воздухе, и они тяжело приземлились на землю рядом. Ни один из них не оказался насажен на штырь. Эйтан, Хаймар, Джатена и я приземлились мягче. Наша броня поглотила силу удара. Лорнейцам повезло меньше. Из-за более высокой степени защиты тактическая дредноутская броня весила гораздо больше и предназначалась для неумолимого продвижения под непрерывным огнем, а не для акробатики. Один из них еще раз выругался и оступился. Отчет! Приказал я, поднимаясь на ноги и доставая оружие. Я снова отдал предпочтение пистолету, силовому копью и комплекту гранат. Также я совершил налет на свой личный арсенал и дополнительно оборудовал свою броню преломляющим полем. «Сервоприводы на левом колене повреждены», — ответил Лакеран, оступившийся лырнеец. Судя по показаниям моих доспехов, я не смогу идти с вами в одном темпе, особенно по пересеченной местности. Я огляделся. В это время остальная часть моего подразделения подтвердила, что более никто не получил никаких значимых повреждений или травм. По всей видимости, нам придется идти по пересеченной местности, поскольку город был полностью разрушен в результате боевых действий. Во все стороны тянулись полуразрушенные здания и усыпанные щебнем улицы. Вдалеке я смог заметить разрушенную эстакаду, центральный пролет которой оторвался и упал, раздавив все, что находилось под ним. «Данные о успиков?» — спросил я. «Поблизости ничего стоящего внимания», — ответил Хаймер, изучая свое портативное устройство. Я засек сигнал бедствия в 150 километрах к западу. Канитакс переместил нас почти точно в обозначенную им точку, которая все равно была далека от места назначения. Подразделением имперской армии, двигающимся пешком, потребовалось бы несколько дней, чтобы туда добраться. Выбрав самый прямой маршрут для себя и охотников за головами, мы преодолеем это расстояние за 5 часов». «В одиночку я был бы на месте еще быстрее». Однако марш-бросок с лорнейцами значительно нас замедлит, особенно если Локеран не сможет поспевать за своими братьями. Выбор стоял между скоростью и силой атаки. Если мы столкнемся с врагами, терминаторы дадут нам преимущество в бою, но передвижение с их скоростью, в свою очередь, с большой вероятностью приведет к столкновению. Тактическая дредноутская броня не славится скрытностью. «Возможно ли устранить повреждения?» — спросил я Лакерана. «Я не адепт Марса, господин», — ответил воин. «Кроме того, тут нужны внутренние работы, мне придется снять броню». Еще один выбор – выделить время, чтобы попытаться сейчас отремонтировать повреждения в надежде улучшить характеристики брони Лакерана или же немедленно выступить, потеряв в скорости. Если бы грозовые птицы смогли приземлиться вместе с нами, у нас был бы технодесантник, а также апотекарий, не говоря уже о транспорте, который вообще избавил бы Лакерана от необходимости далеко ходить. Как бы то ни было, мы были предоставлены сами себе. «Мы двинемся сейчас с наибольшей скоростью Лакерана», — сообщил я отряду. «Однако может наступить момент, когда нам придется разделить силы, чтобы достичь выполнения поставленной цели». Никто не спорил и не стал бы, даже если бы я не являлся их примархом. Они все понимали мою логику, мой легион не стремился к личной славе, как некоторые, но они знали, что в какой-то момент любому из них, возможно, придется отдать свои жизни за всех нас. За императора. Мы двигались по городу примерно час, прежде чем впервые столкнулись с врагом. А успик Хаймера запищал, и пока он изучал показания, мы, вскинув оружие, замедлились, пытаясь засечь угрозу. Это была непростая задача даже для бдительных машинных духов нашей брони Марк IV, так как в окружающих нас руинах было множество потенциально опасных мест. Я засек что-то на севере, произнес Хаймер, — но я ощутил неуверенность в его голосе. Однако это не точно. Это может быть что-то вдалеке, или сигнал просто исказился руинами зданий. Зрение духа машины в городских районах зачастую затуманено и не точно в своих оценках. Гакул, обратился я к своему библиарию. «Да, господин». Гакул не двигался, но я знал, что он закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на ментальной картине окружающего нас ландшафты. Его псайкерские чувства могли обнаружить предательский след разумных существ, хотя постоянное использование этих способностей вместо успеха могло в конечном итоге полностью его истощить. Прошло всего несколько секунд, прежде чем он дернулся и упал на одно колено, а я услышал, как его вырвало внутри шлема. Легионы Састартес выращены для сражений и трудностей как в физическом, так и в ментальном плане. То, что Гакул оказался так ошеломлен, наводило на мысль, что он прикоснулся к действительно отвратительному разуму. Конечно же, нечеловеческому. Туда! Приказал я, указывая на корпус того, что когда-то было медицинским учреждением. Готовимся к обороне! Мои воины с готовностью повиновались. Гакул быстро пришел в себя и смог укрыться с нами без посторонней помощи. Мы приготовились, наше оружие было нацелено на перекресток прямо впереди, который, согласно ауспику Хаймера, был наиболее вероятным маршрутом прохода для того, что приближалось. Гакул, я переключился на внутреннюю сеть, так что даже самый проницательный враг не должен был услышать мой голос. «Что ты можешь нам сказать? Что ты почувствовал?» «Ужас, повелитель!» С чувством ответил библиарий, «Большего я сказать не могу, но ни в коем случае не позволяйте им захватить себя живым». Даже будучи предупрежденным, даже повидав много странных и мерзких вещей за все время, проведенное среди звезд, я не был готов к тому, что вышло из-за угла. Казалось, это был гигантский кусок плоти, желто-синий, с фиолетовыми прожилками» который каким-то образом парил над землей. Я не мог определить, каким образом он это делает. На его спине находилась полупрозрачная выпуклость, которую я увеличил оптикой моей брони. От увиденного я в ужасе сжал зубы, человеческие головы. Эта тварь в том месте, что я посчитал за ее спину, несла мешок с отрубленными человеческими головами, словно это была ее неотъемлемая часть. «Трон Терры!» В ужасе пробормотал Джатена. «Что это такое?» Ксеновское отродье!» прорычал Канан. «Не стрелять!» прошептал я. «Мы ничего не выиграем, вступив в бой!» Существо продолжало плыть вперед. Во время движения его влажная мясистая туша покрывалась рябью. Затем тварь начала поворачивать к нам. Она выглядела как машина, а не как что-то, реагирующее на внешние раздражители, и у меня внезапно возник образ бесчисленных копий этой штуки, рыскающих по разрушенному миру в поисках жертв нападения Рангдан, или выживших, чтобы их мерзкие хозяева могли попировать головами. А вот и остальные передал по воксу Хаймер, и датчики моего шлема уловили ляск металла Аракрит примерно за секунду до того, как в поле зрения появилась пара новых конструктов. И если первая тварь вызывала отвращение и беспокойство, то пара появившихся ксеносов выглядели абсолютно гротескно. Каждый двигался стремительной, торопливой походкой на трех суставчатых, заостренных на концах металлических ногах, которые в верхней части каким-то образом плавно переходили в бледное, вытянутое мясистое тело, увенченное полной зубов звериной пастью, окруженной, в свою очередь, движущимися отростками. «Ждем», — вновь прошептал я. Каждая клетка моего существа кричала, чтобы я уничтожил этих тварей, но я пришел сюда не для того, чтобы очистить этот мир. Я искал здесь одну единственную душу, душу, которую, возможно, никогда не найдут, если мы потерпим поражение в бою. Два новых конструкта, возможно, воины или охранники, пронеслись вперед более крупные машины, если такое слово вообще применимо к чему-то настолько органическому. Они поравнялись с нашим укрытием, и хоть я был совершенно уверен, что ни один из моих воинов не был настолько осторожен, чтобы сделать движение или издать звук, род ближайшего из них все же дернулся в нашу сторону. «Ждем!» Конструкты бросились на нас, сокращая расстояние до нашей позиции с отвратительной скоростью. Однако они не были в достаточной степени ни быстрыми, ни проворными, чтобы уклоняться от болтерных снарядов, которые глубоко погрузились в их силуэты. Охотники за головами открыли огонь. У меня не было намерения их порицать, так как, очевидно, скрытность более не являлась нашим преимуществом. Снаряды взорвались, вырвав большие куски плоти из туловища конструкты, но хотя существо и завизжало, словно раненое животное, оно все равно продолжило движение. Один из его усиков вспыхнул, его конец заострился и затвердел, превратившись при этом в костяной гарпун, и стремительно пролетел через разбитое окно, пробив насквозь нагрудник Эйтона. Я активировал силовое копье и рубанул тварь по усику, а волкитная пушка Нхая уничтожила существо за мгновение до того, как оно всей массой обрушилось на здание. Однако крики конструкта были услышаны, и в поле зрения появился третий. Однако ни этот, ни второй не бросились в атаку таким же образом, как только что убитый, Вместо этого они исторгли из своих тел выпуклые металлические стволы и открыли огонь. Я не ожидал таких технологий от существ, которые выглядели настолько звероподобно, и в этом был мой просчет. Мы повалились на пол, уворачиваясь от лучей желчно-зеленой энергии, которые проносились по бывшему медицинскому учреждению, испаряя целые секции ракрита. Еще больше обломков обрушилось на нас сверху, лишившись опоры. Взмахом копья я разрубил кусок колонны, которая чуть не раздавила Хаймара. «Гранаты!» – приказал я, и охотники за головами повиновались, швырнув ядовитые сферы через то, что осталось от нашего укрытия в сторону слобских конструктов. Один лишь вид гранат заставил тварей завопить. Прогремел взрыв, затихший через мгновение. В тот момент я понятия не имел, навредили ли ядовитые кристаллические осколки врагу. Я сделал следующий ход. Выпрыгнув из разбитого окна, через которое был ранен Эйтон, Я перекатился по земле, а затем приблизился и ударил ближайшего воина силовым копьем, нанося рубящий удар, держась двумя руками за самый край рукояти, словно размахивая чрезмерно длинным топором. Какими бы гротескными и мощными ни выглядели вооруженные конструкты, их тела оказывали немногим большее сопротивление разрушающему лезвию моего оружия, чем воздух. Я разрубил существо по диагонали на две части. Металлические усики с клешнями вырвались с боков конструкции жнеца. Похоже, он определился со своей потенциальной жертвой. Кошмарное создание начало плыть ко мне, но я пока его проигнорировал, выбрав целью другого воина, который уже метался в разные стороны, пытаясь выйти на лучшую линию огня. Дерций последовал за мной из разрушенного здания, нацелив болтер на воина. Два снаряда попали в него и вырвали куски плоти, но, как и в случае с его собратом, конструкт прожил достаточно долго, чтобы дать отпор. Существо выстрелило из своего лучевого оружия, и энергетический заряд ударил в воина. Пузырясь, его броня начала разлагаться. Дерцию хватило времени, чтобы закричать, а потом его плоть расплавилась. Такая сила была поразительна, но я не позволил случившемуся себя замедлить. Я начал двигаться еще до того, как изуродованный труп моего охотника за головами упал на землю. Я прыгнул вверх, приземлился на жнеца и отрубил копьем один из его усиков, который потянулся ко мне, а затем выпустил заряд плазмы из пистолета, который прожег дыру в конструкте воине. Он снова завыл и пошатнулся, а я спрыгнул со жнеца, чтобы прикончить его, разрубив пополам, как до этого разрубил его товарища. Позади себя я услышал рев волкитных пушек. Лернейцы атаковали жнеца, когда я покинул линию огня. Вспышка бурлящей зеленой энергии попала в меня слева, пока я находился в воздухе. Мое преломляющее поле отразило заряд, но удар был настолько мощным, что меня отбросило в сторону, на обломке разрушенного здания рядом с медицинским учреждением. Я вывернулся во время падения и приземлился на ноги. Затем прыгнул на конструкта убившего Дерция и разрубил его надвое одним ударом копья. Я снова очутился на земле и инстинктивно послал всепоглощающий заряд плазмы в существо, которое выстрелило в меня, даже не успев осознать его истинную сущность. Один из червей людей был здесь. Он был высоким, около трех метров ростом с двумя руками и тем, что походило на две ноги, виднеющиеся из-под темной мантии с капюшоном. Однако любое сходство с человеком тут же исчезало, стоило только увидеть его обнаженную плоть». Его руки, в одной из которых он сжимал проржавевший скипетр, состояли из массы копошащихся личинок, а там, где должно быть человеческое лицо, находилось густое месиво из извивающихся червей. Он и так был отвратителен, а теперь в его туловище еще появилась дыра диаметром с мою руку, в том месте, где заряд плазмы прожег его насквозь. К сожалению, это, казалось, совсем его не беспокоило. Он поднял скипетр, и зеленая энергия снова заструилась вокруг его рукояти. Я отпрыгнул в сторону, а с выстрелил из странного оружия, природу которого я не мог понять. Я лишь услышал шипение, когда часть стены, за которой я только что стоял, превратилась в пыль. У меня не было ни малейшего желания проверять на прочность мое преломляющее поле во второй раз, так как такие устройства можно было назвать своенравными. Слева от меня жнец получил ужасающее повреждение, но ему явно не недоставало болевых рецепторов, так как он все равно врезался в ряды моих воинов». Лернейцы отрубали от него куски своими силовыми топорами, но он продолжал сражаться. Его щупальца схватили Джатену и подняли к клыкастой пасти, которая внезапно разверзлась на кошмарном теле существа. Джатена выстрелил из своего болтера и отсек силовым топором один из отростков, удерживающих его, но сделал это недостаточно быстро, чтобы не дать погрузить себя головой вперед в Роджница. Раздался ужасный щелкающий звук, и острые, словно бритва клыки конструкта ксеносов, разорвали шейное уплотнение его брони. Затем существо небрежно отбросило его тело в сторону. Ужас и от увиденного дорого мне обошлись, потому что слокт снова выстрелил в меня. На этот раз мое преломляющее поле не активировалось, и хотя моих рефлексов оказалось достаточно, чтобы удар прошел по касательной, я не смог избежать попадания энергетического луча в правую сторону груди. Керамид моего нагрудника сгорел за миллисекунду, и энергия впилась в мою плоть. Боль была невыносимой. Хотя я и раньше обжигался огнем и кислотой, в этот раз было похоже, что сами молекулы моего тела разрывались на части. «Я выронил копье, моя плоть сгорела до костей, а агония наполнила мою руку, но даже такой порожденной ксеносами мерзости оказалось недостаточно, чтобы полностью вывести из строя кого-то, созданного самим повелителем человечества». Я выстрелил в ответ. Слокт был нечеловечески быстр и уклонился от выстрела, хотя плазменный заряд оторвал ему правую руку по плечу. Казалось, он не обратил на рану никакого внимания и бросился на меня, пока я, пошатываясь, поднимался на ноги. Грохот болтерных выстрелов раздался слева от меня, когда Хаймар и Гакул открыли огонь. Существо каким-то образом сжало свое тело, чтобы проскользнуть под выстрелами и добежать до меня, а затем снова выпрямилось, прежде чем я смог должным образом отреагировать. Я попытался навести на него свой плазменный пистолет, но его поврежденная правая рука восстановилась и схватила меня за запястье, подняв его вверх. Он замахнулся на меня своим скипетром, и я блокировал его руку своей, завопив от боли, когда удар сотряс мою изувеченную плоть, но я сумел схватить его запястье правой рукой так же, как он держал мою левую. Однако Ксенос был ужасающе силен, а я был ранен. Его плоть извивалась под моими руками, и я изо всех сил старался удержать ее. Затем мой шлем начал предупреждающе мигать мне, и одновременно с этим из моих перчаток повалил дым». Слокт выделял какую-то едкую жидкость из собственного тела, которая разъедала керамид. Она достигнет моей кожи в считанные мгновения. К моему ужасу существо издало звук, похожий на человеческий смешок. «Время умирать, мясная тварь!» Прошипело оно влажным, гнилым голосом, произнося слова на искаженном, но узнаваемом низком готике. «Я буду наслаждаться твоей плотью».